Глава 52. Его голос прорезал тишину комнаты, врезавшись в сознание присутствующих яркой вспышкой молнии. В первые несколько секунд никто так и не понял, о чем идет речь. Вначале пришел в себя мистер Варма. Он нахмурился и выхватил документы из рук остолбеневшего Саджана, который так и не успел ознакомиться с ними. Мужчина вскрыл пакет, вынимая содержимое. Быстро пробежав строки глазами, он сунул бумаги Саджану. А сам нервно заходил кругами вокруг кофейного столика. И его волнение передалось окружающим. Саджан бегло просмотрел документы, а затем принялся их перечитывать. Аня увидела, как поменялся в лице Саджан, и пристроилась рядом с ним, чтобы ознакомиться с написанным. Увидев бумаги на развод, она не поверила своим глазам. Как же так? Ведь Джай решил развестись? Она посмотрела на мужа и заметила, как он быстро отвел от нее глаза. Он не хотел, чтобы девушка видела, с какой тоской он смотрит на нее. Виджай очень любил Анну и не желал больше мучить ее ненавистным браком, причинившим всем так много бед. «Ну вот и все», — скорбно заявил Виджай, стараясь, чтобы ни один мускул на его лице не выдал того, что творится с ним. «Анна, отныне ты мне не жена. Я аннулирую наш брак, так как он не имеет никакого смысла». Теперь ты вольна поступать так, как тебе заблагорассудится. Но почему-то я предчувствую, что ты недолго будешь свободной женщиной, и вскоре ритуальный костер будет зажжен для того, чтобы соединить тебя узами брака с моим братом». Виджай глянул на Саджана, который до сих пор не мог осознать происходящее. Чувства, испытываемые им, были смешанными, радость омраченная печалью. Саджан слишком сильно любил брата, чтобы не понимать, какой болью отдаётся у него в душе этот поступок. В дополнение к этому на Саджана нахлынуло запоздалое чувство вины за то, что его брат был несчастен. Но раскаяние было не своевременным, а потому бесполезным. Не об этом ли они с Анной мечтали втайне ото всех и даже от самих себя? Как бы Саджан не хотел быть хорошим братом, любовь к этой девушке не позволила ему сделать то, что должен был сделать брат – уйти сразу и навсегда. Видимо, почувствовав состояние брата, Виджай подошел к нему и похлопал его по плечу. «Перестань корить себя и думать обо мне», — посоветовал он, зная, какой ценой давалось Саджану пребывание в этом доме, когда он был вынужден видеть Анну в качестве жены своего брата. «Позволь мне от души порадоваться за тебя. Ты встретил ту единственную, которая любит тебя всем сердцем, несмотря ни на что». Хоть Виджай и хотел своими словами ободрить брата, Но получилось это как-то слишком натянуто, выдав переживание парня. Миссис Варма не смогла сдержать слез. Она обняла старшего сына и поцеловала его. — Я знаю, что это решение далось тебе нелегко, — произнесла она, гладя его по щеке. — Но, скорее всего, это единственно верный поступок, который возможен в подобной ситуации. Мистер Варма, до этого терпеливо молчавший, решил высказать свое мнение на этот счет. Хотя его настрой и так был ясен. Хмуро сдвинутые брови и поджатые губы говорили о многом. — А кто-нибудь из вас подумал о том, что будет с Аманом? — прогремел голос отца семейства. — Каково ему будет расти в семье, где его дядя будет ему отчимом, а родной отец станет дядей? А Озабоченность, появившаяся на лицах присутствующих, дала понять, что его слова были поводом для раздумий, а, возможно, и корректировки всеобщих планов. Но ведь Джай похоже, все продумал. «Моему сыну не обязательно знать об истинном положении вещей», тут же вставил он, еле сдерживая стон отчаяния. Он очень сильно любил малыша, но в данных обстоятельствах не мог принять иного решения, чем то, которое ему продиктовало сердце. Поэтому он сказал, «Если Аман будет считать Саджана своим родным отцом, это избавит его и нас от многих сложностей, которые могут возникнуть в нашем случае». Глаза Эвиджая почернели от горя, но он не потерял решимости в своих намерениях. Саджан ужаснулся, не веря своим ушам. Виджай собирался отказаться от сына ради счастья близких. Но Аман, твой сын, и я не имею права забирать у тебя его любовь», горячо возразил ему Саджан. «Он должен знать правду». Виджай отрицательно покачал головой. «Я не хочу травмировать его», твердо заявил он. «Если он будет знать, что я его отец...» однажды мы будем вынуждены рассказать ему обо всем, что было связано с его рождением. А я не желаю, чтобы он когда-либо узнал всю правду. Поэтому я подготовил документы не только о разводе, но и подписал отказ от отцовства. Я не имею права вмешивать сына во все те распри, которые произошли между нами. Он станет сыном любящих родителей, Саджана и Анны. И он не должен будет подозревать об истинном положении дел». Подтверждение своих слов о том, что он оформил все документы, связанные с ребенком, Виджай забрал бумаги из рук Саджана и, отыскав нужные, начал зачитывать, передавая их матери. «Это документ, подтверждающий, что я отказываюсь от отцовства», — он сунул исписанный лист в руки мамы. «Это свидетельство о рождении Амана», — он вновь передал ей документ. «А это справка, полученная нами в роддоме. Именно последняя бумага легла поверх всех остальных» и приковала к себе внимание женщины. Она читала расплывающиеся от слез строки, не особо понимая их значения. В документе были записаны имена родителей новорожденного, его рост и вес при рождении, группа крови. «Этого не может быть!» – растерянно произнесла миссис Варма и посмотрела на Виджая. «Чего?» – не понял он. «Я собрал все необходимые документы и обдумал свои действия. Даже не пытайся отговаривать меня!» Я не изменю своего решения. Но миссис Варма, казалось, не слышала его. «У Амана не должна быть первая группа крови», заявила она и нахмурилась. «Почему?» — удивилась Аня. «У меня тоже первая. Так почему бы сыну не унаследовать ее?» Миссис Варма покачала головой. «У тебя, дочка, может, и первая, но у Виджая четвертая». Аня посмотрела на свекровь, а потом на Виджая. Он изменился в лице, и теперь стоял бледный, как полотно. Столкнувшись с взглядом с Анной, закрыл глаза и обхватил голову ладонями. Видимо, до этого он не обратил внимания на группу крови ребенка, но после слов матери многое понял. «Да что тут происходит?» возмутилась девушка. Виджай, словно очнувшись, иронично усмехнулся. У родителей с первой и четвертой группой крови ребенок рождается со второй или третьей, но ни в коем случае не с первой. А вот если мать и отец с первой группы крови, то у ребенка обязательно будет первая. Так вот, Анна, хочу тебе сообщить, что у моего брата первая группа. Аня замерла с широко распахнутыми глазами. Услышанное поразило настолько, что она не смогла ничего сказать, переводя ошеломленный взгляд с Саджана на Амана и обратно. Судя по шоковому состоянию Саджана, внезапное отцовство стало для него потрясением. Он сглотнул застрявший в горле ком и глянул на Амана, которого до этого момента считал своим племянником. Миссис Варма выронила бумаги, быстро закрыв лицо руками. Она понимала, в документе, полученном из родома, ошибки нет. Стало быть, свадьба Виджая и Анны состоялась всего на пару недель позже того срока, когда внутри Анны зародилась новая жизнь, творцом которой был Саджан.